Дик Фрэнсис. Ставка на проигрыш. Глава первая. Письмо из Телли пришло в тот день, когда погиб Берт Чехов. Самое обычное письмо. Предложение из иллюстрированного журнала написать статью о скачках на золотой кубок. Я перебросил конверт через стол редактору спортивного отдела и продолжал разбор почты которая всегда накапливалась к моим приходам по пятницам. Люк Джон пробурчал нечто нечленораздельное и вяло протянул руку к конверту, рассеянно моргая при этом в ответ на какой-то бесконечный монолог по телефону. «Да-да, сорви с них покровы», — сказал он. Срывание покровов было генеральной политикой Санди Блейс, да будет благословенно ее черствое сердце. Почему я не пишу для Санди Таймс? часто спрашивала моя теща, вместо того, чтобы строчить репортажи для такой дранной подстилки, как Санди Блейз. Довольно я им нужен, вот почему. Понять это она была не в силах, и всякий раз, когда на нее накатывала, принималась оправдываться перед любым встречным и поперечным за мою службу. О том, что в Блейс платили на 28% больше, чем в Таймс и что содержание ее дочери влетало мне в копеечку, она почему-то забывала. Я вскрыл дешевый коричневый конверт. Какой-то придурок сообщал, что только безнравственные и беспринципные халтурщики вроде меня могут хорошо отзываться о человеке, за которого мне пришлось вступиться в воскресном репортаже. Письмо было написано на туалетной бумаге, и злоба сочилась из него, словно болотный газ. Дерри прочитал его, стоя у меня за спиной, и рассмеялся. «Говорил же тебе, расшевелишь осиное гнездо». «Мне только повод дай влезть в неприятности», — согласился я. Дерри строчил прилизанные нейтральные статейки в еженедельник, благополучно сплавляя мне материалы, возмущавшие спокойствие граждан. «Спина у меня», — постоянно твердил он шире, — Еще восемь корреспондентов выражали примерно такое же мнение, и все, разумеется, анонимно. Проблем у них, решил я, сбрасывая письма в корзину для бумаг, было куда больше, чем у меня. «Как жена?» — осведомился Дерри. «Спасибо, прекрасно». Не глядя в мою сторону, он кивнул. Ему никак не удавалось преодолеть некоторое смущение в разговорах об Элизабет. И не ему одному. Разговор Люка Джона вышел на финишную прямую. «Непременно, обязательно, позвоню. Самое позднее в шесть». Он повесил трубку и с профессиональной скоростью пробежал глазами письмо из Телли. «Глубокое исследование». До чего обожают эту фразу шикарные журналисты? Хочешь заняться?» «Если заплатят прилично». «Я думал, ты все еще бьешься над биографией Бастера Фига. Застрял на шестой главе. Мой герой ускользнул на Богамские острова и не оставил материалов. И сколь глубоко ты успел погрузиться в его ужасную и ничтожную жизнь? Дошел до конца ученичества и первой победой в классических скачках. Это купят? Не знаю, вздохнул я». Его интересуют только деньги. Все, что он помнит о скачках, — это стартовые ставки. Они доходили до тысяч. Просил написать о самых крупных его выигрышах. Считает, что теперь, когда он удалился отдел, лицензию отобрать не имеют права. Люк Джон сопел, потирая веснущатой рукой, резко выступавший на шее кадык, и, опустив тяжелые веки, изучал письмо из Телли. В моем контракте с Блейз были свои ограничения. Сочинять книги, пожалуйста, сколько угодно, но для того, чтобы написать статью для другого журнала или газеты, требовалась санкция Люка Джона, добиться которой было нелегко. Дерри столкнул меня со стула и уселся на него сам. Бывая в конторе только по пятницам, постоянного места я не имел, и при каждом удобном случае... Пользовался столом моего более юного коллеги. В верхних трех ящиках у него хранилась настоящая библиотечка из скачечных программ, а также полбутылки виски, в нижнем сотни две бумажных пурпурных сердечек и каталог порнографических фильмов. Свидетельство того, каким лихим парнем хотел казаться Дерри, а совсем не тем законопослушным, умеренным и несколько отрешенным молодым человеком, каковым он был на самом деле. Облокотившись на край стола, я вслушивался стрекот пишущих машинок и телефонный перезвон. Неделя катилась к субботе. По вторникам учреждение замирало. В субботу здесь, казалось, гудит целый рой растревоженных мух. По пятницам я сидел в Блейз, по субботам ходил на скачки. Воскресенье и понедельник — официальные выходные. Со вторника по четверг я измышлял какую-нибудь возбуждающую умы тему и писал. По пятницам относил материал Люку Джону, а потом редактору читать и править. Результат – тысяча слов в неделю, груды бранных писем и чек, не покрывающий и части моих расходов. Люк Джон поднял голову. «А кто у нас идет на скачки, ты или Дерри?» «Я!» — выпалил Дерри в ту же секунду. «Ты как, Тай, не против?» — вопросительно взглянул на меня Люк Джон. «Нет, конечно. Это сложный гандикап как раз по его части». Люк Джон поджил и без того тонкие губы и неожиданная щедрость вымолвил. «В Телли хотят всю подноготную, намеками тут не отделаться. Что ж, почему бы тебе и не поработать на них, коли есть желание?» В нижнем углу листа он накорябал жирное «Окей» и подписался. «Только уж будь другом, если раскопаешь какую-то хлятину, попридержи для нас», — добавил он. «Вот она, цена твоему проклятому благородству», — желчно подумал я. Душа Люка Джона всецело принадлежала Блейс, и пробным камнем всех решений было... «Может ли данное дело прямым или косвенным образом сослужить службу газете?» «Время от времени одного из служащих спортивного отдела безжалостно приносили в жертву на этот алтарь». «Отсроченные отпуска, несостоявшиеся свидания, упущенные возможности. Ничто не останавливало его ни на миг». «Само собой», — коротко ответил я, — «и спасибо. Как жена». — спросил он. — Спасибо, прекрасно. Он исправно задавал мне этот вопрос каждую пятницу. Почему бы и не проявить внимание и чуткость, тем более, что Блейз этого ничего не стоило? А может, это и впрямь его интересовало? Интересовало лишь в той степени, что если она чувствовала себя непрекрасно, могла пострадать работа. Я завладел телефоном Дэри и набрал номер. «Журнал Тели. Чем могу служить?» Девичий голос, ровный, утомленный западно западнокентонским акцентом. «Я хотел бы поговорить с Арнольдом Шенкертоном. Простите, кто его спрашивает?» «Джеймс Тайрон. Минуту. Щелканье и пауза. Соединяю». Столь же ровный, интеллигентный голос провозгласил себя Арнольдом Шенкертоном из отдела очерков. «Я поблагодарил за письмо и сказал, что готов принять предложение. В меру приветливым тоном он проронил, что это очень мило с моей стороны, а я, в свою очередь, добавил, если, конечно, оплата будет приличной. Но, разумеется, сколько вы хотите». «Придумай цифру и помножь на два». «Двести гиней плюс расходы». Люк Джон приподнял брови, а Дерри присвистнул. «Вы разбогатеете». «Наши доходы весьма ограничены», — с оттенком жалобы заметил Шенкертон. «Сто гиней — абсолютный предел». «Я плачу слишком большие налоги». По проводу донесся тяжкий вздох. «В таком случае сто пятьдесят» но очерк должен быть на уровне. Постараюсь. От вашего старания, журнал прогорит. Нам нужны стиль и интуиция, а не скандал, ясно? Ясно, согласился я, немало не обидевшись. На сколько слов? Это основной материал, примерно три с половиной тысячи. А иллюстрации? Закончите работу, и я свяжу вас с одним из наших фотографов. «Прекрасно!» — вежливо заметил я. «Каковы сроки?» «Номер идет в печать. Так, сейчас посмотрим. 20 ноября. Значит, материал мы должны получить самое позднее, утром 17-го. Но чем раньше, тем лучше». Я взглянул на настольный календарь. «До 17-го 10 дней. Люк Джон бросил мне письмо через стол» но Дерри перехватил его и пробежал глазами. «Глубокое исследование!» — иронически скривил он губы. «Что ж, тебе не привыкать к глубинам. Там ты чувствуешь себя как дома». «Да», — рассеянно согласился я, «но стоит ли погружаться из-за 150 гиней? Мне неожиданно пришло в голову, что интересно было бы извлечь из глубины людей, обычно остающихся в тени». Имена звезд подолгу не сходят со страниц прессы. Подпольные же звезды не фигурируют в разделе новостей. Надо же хоть иногда вытаскивать их на свет Божий. Пару раз подобного рода оригинальные идеи уже приносили мне неприятности. Но что решено, то решено. Тогда я и понятия не имел, чем все это закончится.